Глава 6. Исследуя первый этаж, мы с Юлией понимаем, что кроме спальной комнаты с двумя двухъярусными широченными кроватями, гостиной с камином, кухней и т у а л е т а здесь больше ничего нет. поднимаемся по узкой деревянной лестнице наверх и пищим от счастья. Все же душ – а это не фантастика, он существует. Правда, еще приходит осознание, что на втором этаже все три комнаты уже заняты. А это значит, что спать мы будем внизу. Что ж, опоздавшим всегда достается все самое лучшее – Такой закон. Снимаю грязную куртку и ловко помещаю ее в пакет. Открываю рюкзак и радуюсь, что помимо банного халата прихватила с собой свою любимую теплую пижамку, в которой я сейчас и переоденусь. К несчастью, Юличу везет чуть меньше. У нее с собой только короткие шортики и маечка. Представляю, как Андрей рассердится. Ребята скрывают свои отношения, думая, что никто не догадывается об их связи. Но это не так. Всем уже давным-давно все известно. Застирываю под водой грязные вещи Наскоро принимаю душ И натянув хлопковые теплые штаны с кофтой Выхожу из ванной В одну из комнат развешиваем свою влажную одежду и спускаемся к ребятам. «О, да, у нас сегодня будет пижамная вечеринка», – смеется Зорин, и все поддерживают его шутку громким гоготом. На что я отвечаю наигранной улыбкой, которая мгновенно испаряется, стоит мне только отвести от него взгляд. «Гад!» Наблюдаю, как Андрей окидывает Юлю хмурым недовольным взглядом и, не сдерживаясь, хмыкаю. конспираторы хреновые. Юля стреляет в меня косым, злым взглядом, и мы, наконец, присаживаемся за стол, на котором перед нами уже стоят заранее кем-то расставленные приборы. «Сейчас у меня есть возможность совершенно спокойно рассмотреть это помещение с огромными панорамными окнами, выходящими, по-видимому, на ту самую реку. Вот только, к сожалению, на улице уже темно, и я не могу оценить этот вид». Кроме стола и таких же деревянных скамеек, здесь есть кухонная зона с мойкой и разделочным столом, небольшое количество посуды и очень красивая кирпичная печь, в которой трещат горящие дрова. «Аля, что будешь пить? Чем тебя угостить?» – обаятельно улыбнувшись, спрашивает Сергей. Я уже собираюсь ответить, что не брала с собой алкоголь, так как не планировала пить, как вдруг... «Я думаю, что она будет чай с Барбарисом». «Я м е н у г а н а л Барбариска. От своего прозвища, раздавшегося из уст Зорина, при всех ребятах у меня аж скулы сводит. Слегка прищуриваюсь и сладко спрашиваю Сергея, склоняясь ближе. Почему же? Я с удовольствием составлю тебе компанию. А что ты пьешь, с е р ё ж а «Виски с колой?» – широко и довольно улыбается коллега. «Тогда и я». Улыбаюсь в ответ. Зорин недоуменно поднимает брови и недовольно качает головой. Сейчас мне хочется показать ему совсем не язык, а совершенно другой, менее приличный жест. И бег времени ускоряется. Мы поем песни под гитару, вспоминаем забавные случаи из нашей банковской, можно сказать, семейной жизни и много смеемся. Бокалы наполняются, и мы наслаждаемся вкуснейшим шашлыком, вернее, как мы. Не например, стараюсь есть как можно меньше, ибо опасно. Для жизни нет н не и моей и окружающих. Стоит мне только съесть что-то сытное, и всё, прощает трезвое состояние». «Потанцуем?» – слышу за спиной голос Никиты. «Оборачиваюсь, и только сейчас замечаю несколько танцующих пар на импровизированном танцполе. Прислушиваюсь, да это ж Патрик Суэйзи и песни из фильма «Грязные танцы» «She's like the wind». е д а открываю рот, чтобы отказать, как Зорин крепко ухватывает меня за локоть, приподнимая и тянет на себя, заставляя перешагнуть через скамейку. Откровенно говоря, я не то чтобы не хочу с ним танцевать, таких мыслей у меня сейчас почему-то не возникает. Дело в том, что во мне плещется уже немало высокоградусной жидкости, и я, хотя мне-то... Что переживать? Пусть он боится за свои уже гарантированно отдавленные ноги. Ловко Крутанов, Зорин мгновенно притягивает меня к себе, обняв за талию. ю Все как банально», — говорю, укладывая свои руки ему на плечи. И меня уверенно ведут в танцы. А может, все-таки грязные танцы, а? И песня. «Уймись», С — усмехается, прижимая сильнее. В его голосе что-то изменилось. Но что именно, мне никак не удается ухватить. Я расслабляюсь и укладываю голову ему на грудь. Он теплый и вкусно пахнет. Ну что, конечно, очень хочется сейчас сказать ему что-то едкое и извительное, но мне банально лень. Заканчивай пить. Его дыхание путается в моих волосах. Еще чего, бурмачу в районе его груди, о б с я н у т о белой м а й к и И вот песня затихает, начинается уже более ритмичная танцевальная музыка, мы останавливаемся, а я стою и не могу оторваться. Кажется, прилипла или влипла, в общем, н еще е не решила. в Сон клонит просто жутко, но нужно держаться еще только. А, кстати, сколько времени? Открываю рот, чтобы спросить, но не успеваю. в баню, выкрикивает Зорин, оглушая меня и вынуждая резко отшатнуться от него. Слышу ликующие выкрики коллег, голова кружится. Мне на плечи ложатся широкие мужские ладони, придерживая, не давая далеко упасть или низко пасть. А моему возмущению нет предела. Какая еще баня? Мы еще не всю колу выпили. Хочу высказаться, но меня опять перебивает этот гад. «Барбариска, а ты спать?» «Нет, да еще, т о за хрень такая? С какого перепугу я тоже люблю попариться?» Передергиваю плечами, скидывая руки Зорина и с высоко поднятой головой направляюсь на второй этаж. Возле двери до меня доносятся едва различимое ворчание. Оно и видно. Не поняла это, о чем он сейчас. Стараясь как можно крепче держаться за перила, поднимаюсь по крутой, как мне сейчас кажется, лестнице, заскакиваю в комнату с нашими вещами. Хорошо, не заскакиваю. Вхожу, слегка покачивая бедрами. Хорошо, не только бедрами, покачивается все мое тело. в в д и в из рюкзака белый банный халат, стягиваю штаны и, ухватившись за край кофты, тяну кверху в намерении снять ее через голову, которая как назло никак не хочет пролезать в горловину, больно давя на уши. «Помочь?» — слышу насмешливая, и тут же с меня стягивают кофту. Фокусирую взгляд на Никите, который совершенно бесцеремонно разглядывает меня. «Эх ты, гад, отвернись!» Пищу п о д х в а т ы в а я с кровати пижамные штаны и швыряя в него. Он, смеясь, их ловит и отворачивается, а я, тем временем, сцапываю халат, торопливо набрасываю его на плечи и запахиваюсь с и л о й завязываю пояс, будто от этого мое тело станет более закрытым. Выхватываю из его рук штаны и, не глядя, пихаю в пакет пижаму. после чего, ни слова не говоря, с пунцовым от стыда л и с о м выхожу из комнаты.